О доблестях, о подвигах, о славе Я забывал на горестной земле, Когда твое лицо в простой оправе Передо мной сияло на столе. Но час настал, и ты ушла из дому. Я бросил в ночь заветное кольцо, Ты отдала свою Судьбу другому, И я забыл Прекрасное лицо. Летели дни, Крутясь проклятым роем, Вино И страсть терзали Жизнь мою. И вспомнил я тебя Пред аналогием И звал тебя, Как Молодость свою. Я звал тебя, Но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не зашла. Ты в синий плащ печально завернулась, в Сырую ночь ты из ушла. Не знаю, где приют своей гордыни, Ты, милая, ты, нежная, нашла. Я крепко сплю, Мне снится плащ твой синий, В котором ты в сырую ночь ушла. Уж не мечтать о нежности, О славе, все миновалось, Молодость прошла. Твое лицо в его простой оправе Твоей рукой убрал я со стола.